Событие шестьдесят пятое. Компромисс сам по себе весьма неприятная пилюля, и не каждый готов ее проглотить. Вуди Аллен. Ален Стюарт Кенигсберг. Концерт был странный, не настоящий, квартирник какой-то. Небольшой зальчик кафе, и там два десятка человек. Охреневшие эти хорваты. Они тут все, усташи или фашисты. Как-то читал про них Челенков, что это были товарищи покруче самого Геббельса или Степана Бандеры. Волынская резня – это просто хулиганство мелкое по сравнению с тем, что устроили усташи. Они геноцидили так геноцидили, полностью зачистили Хорватию во время Второй мировой от сербов, евреев и цыган. Чуть не миллион жертв. И это на такой крохотной территории. И теперь они, все эти фашисты хорватские, сбежали на Запад, а фашистиков оставили. Был у них лидер, фамилию которого Федор не запомнил, но вот высказывание было настолько знакомо, что забыть сложно. Хорватский национализм должен быть крепостной стеной западной цивилизации. Хорватская миссия – это борьба с Востоком в интересах европейской цивилизации. После распада Югославии всех этих фашистов реабилитируют, героями национальными сделают. Знакомое что-то. А с другой стороны, кто должен стать национальным героем? Понятно, националисты, однокоренные же слова. На них пальцем в городе не показывали, в спину не плевали, но и не бросались обниматься. Некровные враги, но недруги. Василий Сталин после этого странного концерта, где были только секретари города и республики, даже без жен. А зачем старые жены, когда там молодые официантки? Пришел в номер, где футболисты расположились в гостинице, и позвал Фомина за собой. Зашли в большущий номер сына вождя с эдаким итальянским изяществом обставленный. Сталин налил Вовке пепси-колы из маленькой бутылочки и долго так на него смотрел. «Не пойму я тебя, Фомин. Что ты за человек? Цель у тебя какая в жизни?» «Агитировать за ВВС будете?» – ответил по-еврейски. «За ВВС? Нет. Сейчас о другом разговор. Конечно, хотелось тебя до Боброва. Вы вдвоем это уже гарантированная победа над любой командой. Но сейчас не о том разговор. Вот какая цель у тебя в жизни?» «Да, я вас тоже не очень понимаю, товарищ Сталин. Но отвечу, расспрашивайте. Хочу, чтобы по футболу нашей стране равных не было, чтобы мы стали пятикратными чемпионами мира, чтобы шестикратными олимпийскими чемпионами. Для достижения этих целей нужно приложить много старания, кровью и потом умыться. Но вот сейчас у СССР есть такой шанс, и его нужно не упустить». «Блин, опять завелся, ругнул себя Челенков. «Да, примерно так и думал. Крепко тебя шандарахнуло молнией». «Ты не человек, а непонятное существо из железа. Идешь к цели и рушишь все перед собой». Василий Осифович открыл шкафчик зеркальный на стене и достал бутылку коньяка. «Мартель», — прочитал Вовка, — «неплохо встречаются на вождя». Набулькал в пузатую рюмку, поболтал, поддержал в ладонях, согревая. Умеет. Опытный ценитель. «Завтра играете с основным составом. Это они предложили или это вы, товарищ Сталин?» «Ну, ожидаемо». «Я? Знаешь, почему?» Отхлебнул. Клопами запахло. Но ноздрище щекочет, даже захотелось и самому приобщиться к дегустации, сомелье изображая. «Нет. Боитесь, что мы разорвем их молодежку и руководители Хорватии будут точить зуб на СССР?» Чуть отошел, чтобы не нюхать. «Да плевать мне на эту Хорватию. Зуб? Выбьем зуб, если надо. Фашисты недобитые, так и норовят нож в спину воткнуть. Нет. Совсем по другой причине. Точно почти как у тебя в мечтах. Нужно порвать, как ты выражаешься, не пацанов желторотых, а взрослых, чтобы боялись и знали всегда, что русских нужно бояться. Именно не уважать, а бояться. Мы кошмаром для них должны стать, чтобы сидели тихо под веником. И завтра ты свои пять копеек внесешь. Нужно порвать этих усташей. Они еще вчера с гитлеровцами в футбол играли. Надо показать, что мы гитлера разбили и их разобьем. Василий допил коньяк, потянулся снова за бутылкой, но потом глянул на Фомина и отдернул руку. «Я вас понял, товарищ Сталин. Согласен, на все сто. Приложу все силы». «Во-во, приложи». «Ты пообещай». Серьезно так? Что должен сказать? Честная комсомольская? Товарищ генерал-лейтенант, пацаны завтра порвут один из самых сильных клубов Европы? Обещаю, товарищ Сталин, что мы с ребятами сделаем все, чтобы победить». «Ну-ну». «Иди, Фомин. Да ты про ВВС-то думай. Понимаю, что молод. Так жизнь не завтра закончится. Квартиру в Москве дадим. В училище лётное поступишь. Как учишься-то?» Закончил восьмой класс без троек, уже с порога ведь вернул. «Молодец. Иди с ребятами поговори. Да я и сам, и Владимира Сергеевича, что от ЦК с нами. Василий Иосифович, пожалуйста, не надо ребят заводить». «Они и так все понимают, только хуже сделаете, перегорят». «Да, Фомин, крепко тебя молния шандарахнула. Ты хоть осознаешь, что и кому говоришь? Иди, сам не приду и Сергеича не пущу. Но смотри мне». «Не подведи, с тебя спрошу». Фомин вернулся к себе в комнату, ребята уже ложились спать, комнаты были на восемь человек, рядами кровати железной стояли. Хотел пройтись по комнатам, собрать и переговорить с пацанами Чернышовым, И одернул себя. Пусть выспятся спокойно. А то будут волноваться еще, сон пропадет, и будут завтра вареными ходить. Нет, плавали, знаем. Любые накачки перед игрой всегда только вредят. И почему это чиновники от спорта не понимают, и коммунисты всех мастей, большой вопрос. Так верят в то, о чем говорят. Что вот вы обязаны победить, что на вас смотрит вся страна, что солнце завтра не взойдет, если проиграете утром спокойно разомнемся без накачек проведем небольшую тренировку на новых длинных шипах на раскисшем поле это ведь какой козырь а перед матчем уже в туннеле скажем да мужики все забываю вам сказать что играем мы сегодня не против молодежки а против самого динамо загреб нам это без разницы наш первый состав били партизан разгромили а этих фашистов уж и подавно обыграем сегодня начнем от обороны Они на своих коротких круглых шипах будут скользить. Потери мяча сразу обработать и дальней передачей вперед. И еще мяч будет мокрый и потому на голову не принимать. Ни при каких обстоятельствах. Ну, разве чуть в ворота подправить? Да, ребята, и за ногами смотрите. Это Европа. Тут играют еще грязнее, чем у нас. Защита Спартака по сравнению с этими костоломами это просто белые пушистые котики. Все, мужики, порвем фашистов.